Храб девиц меня вывел окончательно. После скромной потасовки я почти сразу задремал из-за физического истощения, но чертова Аля хреначила, словно паровоз. Ну или как минимум пятидесятилетний толстеяный мужик. В общем, завывала так, что можно было и мертвеца разбудить. «Аля!» – прошепел я, пытаясь растолкать ее. Но та лишь что-то простонала и повернулась на бок. Ну, хоть на какое-то время в помещении стало потише. Правда, попытки уснуть не увенчались успехом. Я просто пролежал солдатиком на тахте, матерясь и ненавидя весь мир вокруг. В конечном итоге к пятому часу утра психанул, встал и, пожелав семейки добрых снов, вышел из гостиницы. Блуждая по улицам, я не обращал внимания ни на что. Просто шел без какой-либо цели, проклиная все и всех вокруг. Лег на лавочку в парке с целью хотя бы немного дремануть. Так полицейские не дали поспать. Лег под деревцем чуть с скамейки, так жуки грызть начали. Мне казалось, что весь мир объединился против меня с одним единственным желанием – не дать мне выспаться. И вскоре, проходя по немноголюдным улицам, я наткнулся на то, что отложилось в моей голове. Огромная вывеска посреди дороги на фонарном столбе гласила «Препарат спи-усни. Акция. 60-процентная скидка только сегодня». Вывеска сияла разными цветами и определенно привлекала к себе внимание. Я же вспомнил, как люди в телевизоре рекламировали эту шипучую таблетку и говорили о том, что она прям очень хорошо помогает. Не попробовать было бы ну, грешно. Но звеня в кармане двадцатью монетами, я понимал, что мне может и не хватить. Однако попытка не пытка. Расспрашивая одиноких людей на улицах нищего района, я добирался до аптек. В первый, к моему превеликому сожалению, просто не было этого лекарства. Во второй, мужчина передо мной закупился на славу, выкупив все шипучие таблетки и свечи от какого-то геморроя, а третье, и вовсе пустовало. Не было ни продавца, ни товара. Раздражение уже не знало границ. Я вышел на улицу, посмотрел на дорогу, где был раскурочен автобус, посмотрел на людей, которые толпились около сломанной техники и пошел в обратную сторону. Вскоре увидел свою гостиницу и закипел окончательно. Куда бы я ни шел, дорога всегда возвращает меня к семье. Твою же мать! Но неожиданно все раздражение вмиг улетучилось, когда я увидел здание около гостиницы с зеленым крестом, какие были и на других аптеках. Лучик надежды в моем разгневанном мозгу указывал мне пойти туда, попробовать в последний раз, и я согласился. Понимая, что лекарства может просто и не быть, медленно поплелся к аптеке, переступил через какого-то пьяного мужика, который рыгал, сопел и пердел одновременно. Обошел невысокую бабушку, которая почему-то решила, что я ей хочу помочь донести пакеты. В такой сонный час. И вскоре я оказался в самой настоящей лекарственной обители. Аптека была маленькой на самом деле, но полки были забиты до нельзя. «Что-то определенное ищете?» Немного гнусавый голос послышался из-за стойки и в следующий миг появился мужчина со сломанным носом. — Ась? — шипучие таблетки, — пробормотал я. — Есть? — спи усни, которые". Есть, — улыбнулся аптекарь. — Одна штучка всего за два рубля. Это было райской музыкой для моих ушей. Я вытащил на стол двадцать монет, взял десять штук и, прижимая их к сердцу, выбежал из аптеки. Чуть было не сбил ту самую старушку, забежал в гостиницу. На цыпочках обошел администратора, толкнул плечом мента и вбежал в коридор. Затем свернул в свою квартиру, схватил чайник с тумбы около входа и сел за стол прямо в проходе квартиры. Кухни тут не было, увы. Таблетки растворялись очень долго. Понимая, что меня не берут местные яды, не поскупился и запихнул в чайник все десять. Залил холодной водой и начал ждать, ждать и ждать. Таблетки шипели, частично растворялись, но еще не были готовы. Нина появилась за моей спиной в момент, когда последняя таблетка растворилась. — Ты чего в такой ран не спишь? — искренне удивилась она. — Рик, заболел? — С вами-то поспишь, — злобно ответил я. — Храпите, как не в себе. — Ой, да брось ты, — расхохоталась старшая сестра. «Женщины не храпят, если ты не знал». «Ну да, не храпят. Но ты, ладно, просто посапываешь слегонца». А вот от мелкой я такого не ожидал. На такой доброй ноте я только было коснулся губами чайника, как Нина гаркнула. «А вскипятить? А у других подумать?» Она искренне не понимала, чем я занимаюсь. «Рик, ну это уже свинство» не слушая этого раздражителя залпом выпил это отменное пойло немного солоноватое на вкус и принялся ждать эффект оказался моментальным я только поставил было чайник на место как все тело стало ватным в глазах начало темнеть а сладкий сон подкрадываться черт надо было хотя бы на кровати все это сделать а и хрен с ним посплю за столом С громким стуком моя голова упала на стол. Проломила его, и я вместе с обломками этой деревянной утвари упал на пол. Пару раз дернулся и окончательно потерял сознание. Первая вспышка сна показала мне какой-то причудливый мир с каким-то там бобром и реликвиями, и в следующий миг я раскрыл глаза. Усталость никуда не испарилась, как и Нина, которая стояла и в изумлении пялилась на меня. «Черт!» — прошипел я. «Сколько я проспал? День? Два? Почему ничего не изменилось? Ты... ты...» — не наш слова забывать начала. «Совсем, дебил? Ты зачем стол сломал? Что это вообще было?» «Твою мать! Я не спал, что ли? Лекарство не сработало!»